А что он увидел нового? Что необычного он услышал на обедах, данных в его честь? Разве эти речи один в один не похожи на те, что он слышал за собственным столом на Беркли-сквер или в Уайт-клубе? И разве Франческа, если уж быть откровенным до конца, не походила на прелестниц, охотно кидавшихся в его объятия в Лондоне или на светских львиц, соблазнительно поглядывающих на него и кокетливо надувающих губки. «Чего я хочу? Чего я, черт побери, ищу?» спрашивал сам себя Маркиз. Тут он, к своему удивлению, увидел, что стоит на пьяце Сан-Марко. Оказалось, что он, сам того не заметив, прошел переулками позади дворцов, перешел несколько мостиков, пересекавших малые каналы, и оказался в центре города. Он так глубоко задумался, что закончил свою прогулку, едва успев начать ее. На пьяца Сан Марко уже было много людей. Мужчины и женщины, торопившиеся кто на работу, кто на рынок, а хорошо одетые мужчины, вероятно, возвращались домой из казино или из теплых постелей куртизанок. Некоторые, подобно маркизу, прогуливались по площади в ранний час ради мациона или чашки кофе в одном из многочисленных уютных кафе скрывавшихся подарками домов недалеко от площади. Маркиз едва замечал прохожих, поскольку они интересовали его ничуть не больше, чем потрясающая архитектура, окружавшая площадь. стук каблуков гесонских сапог эхом отдался между колонн когда маркиз ступил на мощенную площадь. Он направился к центру площади. Перед ним открылся собор Сан-Марко, сверкающий золотом мозаик, украшенный четырьмя великолепными бронзовыми лошадьми при входе и поражающий огромными куполами. По мостовой важно разгуливали голуби. Маркиз прибавил шагу, и птицы, испугавшись, перелетели на несколько футов дальше. Тут Маркиз увидел официантов, выставляющих перед кафе столы и стулья, и решил выпить чашечку кофе. При мысли об этом он почувствовал жажду, то ли от выпитого спиртного прошлой ночью, то ли от ночи в душной спальне. Он сел за ближайший столик, правда, в такую рань все столики были еще свободны. К маркизу немедленно подбежал официант. Маркиз сделал заказ. Он знал итальянский язык достаточно хорошо и мог объясниться в кафе или магазине. Но вести на нем светскую беседу он не мог. Взгляд маркиза равнодушно скользил по великолепной площади. Его не покидали мысли о нем самом, о дальнейших планах, о скорейшем возвращении в Лондон, если не на следующей неделе, то хотя бы через неделю. Можно было, конечно, побывать в Неаполе или в Риме, но маркизу не хотелось. К тому же он подозревал, что будет еще скучнее, чем возвращение в Лондон. Английское однообразие, как говорил Аластер. Официант принес кофе. Наливая его в чашку, маркиз вдруг понял, что зашел в кафе Флориана, старейшее Венеции, которое было открыто еще в 1702 году. Он тут же вспомнил неприязнь венецианцев к своим врагам и новым правителям, которая проявлялась во всем. Венецианцы часто посещали кафе «Флориана», но упорно бойкотировали кафе «Квадри», которое принадлежало австрийцам. Ни один житель города никогда не приветствовал австрийских музыкантов и не бросал ни единого взгляда на высившийся перед Сан-Марко флагшток, на котором развивался австрийский флаг с двуглавым орлом. «Наверное, в этом и скрыт секрет привлекательности Венеции», — подумал Маркиз. «Страна похожа на капризного ребенка, который, как его не наказывай, продолжает бунтовать». Солнце светило все ярче, и собор ослепительно сиял, мешая разглядеть флаг, который венецианцы считали постоянным напоминанием о своем позоре.